Принято также считать, что «голубым» тяготели аристократы, а к «зеленым» — представители торгово-финансовых кругов, что в ранней империи первые были приверженцами православия, а постоянно противостоящие им вторые поддерживали монофиситов. Однако и в данном случае общение нужно применять с осторожностью, ведь в каждой партии могли оказаться представители любой из этих категорий. В конце концов, винеты или просины организовались совсем не как английский клуб или современный орденский капитул. Это вообще минус классового подхода к древности. Историки зачастую пытаются нащупать и обобщение, чтобы как-то систематизировать жизнь древнего мира. Управление таким большим и тяжелым средством, как квадрига, было делом крайне сложным, требующим и сил, и навыков даже при езде по прямой. Соревнования же на дорожке и подрома были еще и крайне опасны. Редкий возница доживал до средних лет. Примечание. Кино в жанре «пеплум» – не лучший инструмент для изучения истории но сцену колесничных бегов в обоих фильмах бен гур 1959 и 2016 год можно рекомендовать к просмотру для ощущения самой атмосферы событий тут кинематограф будет посильнее любого учебника конец примечания тем не менее желающие рискнуть не переводились Ведь, как и спортсмен-звезда нынешних дней, византийский гениох-победитель становился кумиром толпы и богачом. Ему доставались почет сильных мира и любовь народа. Жившему на рубеже V и VI столетий возницы парфирию восторженные зрители воздвигли семь статуй. Постаменты двух из них были найдены в наше время археологами И сегодня любой желающий может увидеть их на первом этаже археологического музея в Стамбуле. Для сравнения, от подобных скульптурных изображений Анастасия или Юстина, правивших империей в эпоху Порфирия, не сохранилось ничего. Да и по числу эпиграмм, ему посвященных, до нас дошли 32, Порфирий вполне успешно Соперничал с царственными особами Другому гениоху Уранию поставили статую из золота Болельщиками византийцы были яростными Бега захватывали их целиком Конелюбы подпрыгивают, кричат, подбрасывают в воздух Пригоршни пыли колотят воздух пальцами, словно бичами погоняют коней Вспоминал Григорий Назианзин, подбадривая свои колесницы возгласами, самые известные из которых «Ника, побеждай!», впадая в раж. Зрители теряли в азарте разум, и не единожды перепалки разгоряченных болельщиков перерастали в драки и убийства. Златоуст метал гром и не зря, желающий почувствовать накал страстей на ипподроме в Рестани, может посетить футбольный матч любых соперничающих команд серьезного уровня. Будет похоже. По мнению церковного писателя Исидора Пелусиота, Рестани организовывались властями, дабы отвлечь народ от политики. Постоянное соперничество конями. Какое-то общественное прение при неохоте делать что-либо полезное, обращающее к этой борьбе таких людей, которые, может быть, придумали бы что худшее, таково и разнообразие зрелищных представлений, одних услаждая зрением, у других очаровывая слух слышимым, хотя преисполненно худово, оказывалось оно препятствием мятежному замыслу. И это дозволили за меньшее, как полагали, покупая больше спокойствие и безопасность. Но мудрец заблуждался. Нередко спортивное соперничество и последующее буйство как раз и переходили в антиправительственные мятежи. Впервые схватки Дима в Константинополе были зафиксированы источниками времен Феодосия II. Во времена жизни Петра Савватия такие схватки становились, увы, нормой. В 498 году просины, недовольные арестом нескольких человек за метание камней, устроили беспорядки прямо напротив кофисмы, и некий человек едва не попал в императора Анастасия брошенным булыжником за что был немедленно убит охраной. Выбитая с подрома вон бушующая толпа хулиганов разгромила центральную часть города, сожгла вход во дворец Халку, портики подрома до Кафисмы и портики Мессы от Милия до Форума Константина. Это метров семьсот. Император был вынужден даже сменить эпарха города – назначив новым простата просинов через три года во время потасовки на ипподроме погиб внебрачный сын анастасия в 507 году антиохийские просины во время празднования традиционных спортивных игр иоанн малала называет их олимпийскими В городском пригороде Дафне разорили синагогу, воздвигли там крест, а многих евреев убили. Император назначил нового комита Востока и нового городского префекта Виглы, Мину. Последний казнил одного из зачинщиков, прятавшегося в алтаре церкви, что вызвало новый ввеск насилия. Толпа сожгла несколько общественных зданий, А злосчастного минус мутяны поймали, убили, вспороли ему живот, долго таскали в таком виде по городу, потом подвесили на бронзовой статуе и в итоге сожгли. Комид Востока бежал, и Анастасий вынужден был опять назначить нового, который усмирил город местью и страхом. Хотя спортивные разногласия зачастую становились проявлением более глубоких противоречий, прежде всего недовольства существующими порядками, немалую роль в них играли и низменные страсти, а потому Прокопий Кисарийский о спортивных партиях говорит с нескрываемым презрением. В каждом городе Димы издревле делились на Венетов и Просинов, но лишь с недавнего времени они тратят деньги и не считают недостойным для себя быть подвергнутыми суровым телесным наказанием и самой позорной смерти из-за этих названий и из-за мест, которые они занимают во время зрелищ. Они сражаются со своими соперниками, не ведая, из-за чего подвергают себя подобной опасности и вполне отдавая себе отчет в том, что даже если они и одержат победу в побоище со своими противниками, им не останется ничего другого, кроме как быть заключенными в тюрьму и, претерпев там жестокие мучения, погибнуть. Эта вражда к ближним родилась безо всякой причины и останется вечно неутоленной, не отступая ни перед родством по браку, ни перед кровным родством, ни перед узами дружбы даже, И тогда, когда родные братья или как-то иначе связанные между собой люди оказываются приверженцами различных цветов. В сравнении с победой над соперниками для них ничто, ни божьи, ни человеческие дела. И если кто-либо совершает нечестивое пред Богом дело, если законы государства претерпевают насилие от своих или от врагов, и даже если они сами терпят недостаток в самом необходимом, если отечество оскорблено в самом существенном, это их нисколько не беспокоит, лишь бы их партии было хорошо. Партией они называют своих сообщников, и даже женщины принимают участие в этой скверне, не только следуя за своими мужьями. Но случается и выступая против них, хотя женщины вообще не посещают зрелищ, и ничто иное не побуждает их к этому. Поэтому я не могу назвать это иначе, как только душевной болезнью. Примечание. Война с персами. Прокопий. Войны. Конец примечания. Итак, Итак, В один из дней Петр Саватий впервые попал на ипподром. Сначала он поразился размером и инженерному совершенству сооружения. Ипподром, похожий на гигантскую вытянутую подкову, имел около четырех сотен метров в длину и почти сто двадцать в ширину. Северо-восточный торец бегового поля оканчивался высокой стеной с дюжиной ворот восемь из них служили для входа и выхода зрителей а оставшиеся карцеры были забраны железными решетками из них стартовали колесницы В стену карцеров венчала четверка бронзовых позолоченных коней посередине поля северо-востока на юго-запад к морю шел разделительный барьер десятиметровой ширины спина который украшали обелиски колонны и и скульптуры. Напротив спины, отделенные от нее, собственно, беговой дорожкой, располагались три-четыре десятка ярусов деревянных трибун со скамейками для простонародья, если смотреть от карцеров, сначала предназначены для винетов и Левков, затем для Просинов и Русиев. Такое расположение Димов установил в свое время Феодосий младший. Ветер трепыхал широкие полотняные тенты укрывавшие ряды от яркого солнца дойдя до юго-западного торца беговая дорожка упиралась в полукруглое многоэтажное сооружение Фендону. искусственное продолжение подпиравший и подром скалы сфендоны и венчал портик с пятью десятками колонн и дополнительными скамейками а сама она спускалась глубоко вниз. Здесь, между прочим, иногда происходили казни. Повторив изгиб с фендоны, дорожка шла обратно вдоль еще одного ряда трибун, предназначенных для императорских приближенных и знати. В их центре возвышалась гигантская ложа Василевса Кафисма. К ней из Большого дворца вела крытая лестница, По которой император мог быстро и незаметно попасть в кофисму из своих покоев примерно напротив кофисмы высился огромный составной обелиск затем стояла медная колонна в виде трех змей сплетавшихся телами а еще далее в сторону карцеров из украшенный обелиск из розового гранита как петр совать и не старался Он не смог понять, что означали причудливые значки на боковых гранях обелиска. И это неудивительно, ведь их вырезали в честь побед древнего фараона Тутмоса III. Камень привезли в столицу из далекого Египта, а знание иероглифов к тому времени было утрачено. Мраморный четырехгранный постамент обелиска украшали барельефы, И надписи окажись петр совать и ближе он обязательно прочитал бы там стихи славящая эпарха прокла по приказу которого сооружение возвели при феодосии великом поскольку в те годы император и его окружение говорили в основном по слова на грани постамента обращенной к офисме были вырезаны на латыни Противоположную грань, смотревшую на трибуны для народа, украшала надпись уже на греческом. Все продумано. Над кофисмой развивался флаг, означавший «официально разрешение начать скачки». К первому заезду трибуны заполнила толпа разноязыкая и шумная. В проходах торговцы предлагали зрителям напитки и съестное, Там же можно было спуститься в какую-нибудь из многочисленных уборных. Представление длилось целый день, и было разбито на довольно большое число заездов. Более десятка с перерывом на обед, как правило, 12 до обеда и 12 после, а зрителей и подром вмещал под сто тысяч. Пока народ рассаживался на спину, уже выбежали актеры. Их репертуар был предельно прост. На потеху толпе они разыгрывали сценки. Мы бы назвали их скетчами, бытового содержания. Неожиданно вернувшийся из путешествия муж застает жену в объятиях любовника. Глуповатые зятьи, похотливая теща. Жадный старик, которого обманывает хитрый, раб, ну и тому подобное. Играя откровенные сцены, актрисы старались снискать одобрение самым незатейливым образом, обнажаясь, но только до предела допустимого законом. Снять повязку, напоминающую современные трусики бикини, актриса не могла. Актеров сменили жонглеры с мечами акробаты, силачи, борцы, дрессировщики со своими животными. Гвоздем программы было представление канатоходца под одобрительное уханье собравшихся, выделывавшего трюки на веревке, натянутой между колоннами спины. Рабы-служители бегали по дорожке, поливая ее водой и разравнивая песок. Но вот на кофисме появился Анастасий. И подром взревел, приветствуя Василевса. Особо неистовствовали Руси, которым тот благоволил. У карцеров показалась группа воинов в плащах, зажженными свечами в руках. Над ними покачиваясь двигалась статуя Константина Великого из позолоченного дерева. Ее поставили на повозку, запряженную четверкой мулов, которых под усцы вел и подромный служка. Подобно гигантскому возничьему, скульптура двинулась по дорожке мимо трибун Венетов и Просинов к Сфиндоне, а затем, развернувшись, поехала назад. Когда повозка поравнялась с кафисмой, император встал, поклонился статуе и выпрямился, провожая ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась в карцерах. Петр Саватий знал, это странное представление дается на всех скачках ко дню города уже больше полутора веков. Император троекратно перекрестил трибуны и, разрешая начать скачки, взмахнул специальным платком-маппой. Решетки и карцеров распахнулись, На арену вылетели четыре открытые сзади колесницы, каждая из которых была запряжена четверкой коней. Возничие, одетые в подобие доспехов и металлические каски, стояли, держа поводья в правой руке, а кнут в левой. Примечание. Наиболее известные изображения богов сохранились на створке диптиха некоего лампадия то ли восточного консула 530 года, то ли какого-то другого аристократа с этим именем, хранящегося ныне в музее в Брешии, на мозаике виллы Дель Казали на Сицилии и на не так давно открытой мозаике пола римской виллы на Кипре. Конец примечания. Пётр Саватти сидел рядом с дядей на скамье под кофисмой, и пока из-за спины видел повозки неотчетливо. Но по клубам пыли, поднятой соревнующимися, было видно, как, набирая ход, мчатся повозки от карцеров к сфендоне. Между колоннами мелькали развивающиеся гривы, вытянутые в напряжении конские хвосты. Ряды трибуны и спина не были строго параллельны. В какой-то момент пространство для хода колесниц сужалось. Они должны были либо уступать дорогу друг другу, либо сталкиваться, усиливая накал страстей. Это могло произойти прямо напротив составного обелиска. А если не там, то у поворотов в торцах ипподрома. Пройдя изгиб свендоны, колесницы помчались по направлению к офисме, Лошади тянули вперед напряженные шеи, ноги бешено молотили песок дорожек, смешанный для приятного аромата с кедровыми опилками. Вот, пробиваясь сквозь крики зрителей, послышались глухой топот копыт и фыркающее дыхание скакунов. Миг, другой, и группа из четырех повозок, промчавшись мимо, вышла на поворот у карцеров. Круг второй, третий, четвертый. После прохождения каждого служитель убирал очередное большое деревянное яйцо с видной всем специальной подставки авария. Взбитая копытами и колесами пыль висела над полем желтоватым маревом. Лошади вспотели, и Петр Савати видел, как ходили мышцы под блестящей кожей красивых тщательно подобранных и не менее тщательно ухоженных животных. Сильно пахло смесью конского пота, смолы и мокрого песка. На пятом круге против циндуны две квадригии налетели друг на друга в пыли, повозки опрокинулись, и генех одной из них, словно большая кукла, взлетел, кувыркаясь над пылью и рухнул вниз, в месиво окровавленных лошадей, дерева и металла. Толпа закричала. Служители уже бежали к месту события. Успеть унести тела, оттащить или увести бьющихся животных, пока оставшиеся колесницы делают круг. Петр Савати видел, как двое коней, разгоряченных схваткой, принялись кусать и легать друг друга. Третий убежал, а четвертый поднялся с земли и, встряхивая разбитой головой, заковылял, хромая на сломанную или ушибленную ногу, уволакивая за собой разбитую платформу с оставшимся единственным колесом. И вот на аварии осталось последнее яйцо. Два раба с дедрами побежали навстречу друг другу, высыпая толченый мел. Наконец, дорожки у поворота в сфиндоне, обозначая белым финишную черту. Последний седьмой круг. Зрители неистовствовали. Одни, вскочив на скамью, размахивали руками, словно возница, бичом подгоняющий лошадь. Другие, хотя и оставались сидеть, тоже заходились в криках, жестикулируя и провожая глазами, скрывшихся в пыли коней и ездаков. Парфии, парфири! неслось с трибуны винетов. Косма, Косма, повторили просивные. Ника, Ника, ревели и те и другие. Вот где-то уже случилась драка, и подромные служители с короткими дубинками ринулись туда разнимать. В другом месте стали бросаться камнями и кого-то с разбитым в кровь лицом вели вниз умываться. Даже здесь в окружении сенаторов и высших лиц двора не было спокойно, разве что без драк. Те же крики, жесты, объятия, ругань. Возница на четверке гнедых лошадей заметно опережал соперника. Петр не видел цвета его одежд, но по крикам понял выигрывает фаворит. — Порфирий, Порфирий, — все громче кричали винеты С трибуны Просинов несся нестройный гул разочарования. Квадрига Порфирия пересекла белую полосу и замедлила ход. Заезд кончился. Просины ликовали. Победитель медленно ехал к офисме, Эпарх уже держал в руках венок и мешочек с золотыми монетами, служитель рядом покачивал пальмовой ветвью.